чтобы обменяться несколькими словами, определенно пытаясь прощупать меня и узнать, что я за человек. Но и гостям Хрущев не понравился. Вид сердящегося советского лидера показался Джону Гелбрайту просто забавным. Представьте, очень бесформенного человека в довольно бесформенном костюме, с очень большой розовой головой и короткими ногами, сидящим под картиной Пикассо. Ну, наверное, действительно смешно. Вечером экономический клуб давал обед в Олдорф Астории. Надо сказать, что Хрущев нисколько не тушевался в компании этих элегантных мужчин во фраках и дам в вечерних туалетах. Наоборот, казалось, Он получает удовольствие, эпатируя своим видом высший свет Америки. Садясь за стол, где на белоснежной скатерти возле тарелок были разложены ряды ножей, вилок, ложек и ложечек, он не терялся, а просто пользовался тем, что попадалось под руку. Больше того, он нарочито демонстрировал некий пролетарский снобизм. Тыкая толстым пальцем в длинный ряд расставленных перед ним фужеров и рюмок, Никита Сергеевич изволил пошутить. «Ну ладно, из большого фужера мы водку пить будем, это мне ясно. А эти маленькие зачем?» Во время обеда Хрущев произнес речь. «Она была нацелена на одно — давайте торговать». Он даже привел слова Франклина высеченная на фронтоне Американского министерства торговли. Целью США должна быть торговля на равной и справедливой основе. Но серьезного разговора с бизнесменами не получилось. Вместо деловых предложений снова посыпались вопросы. Почему в Советском Союзе запрещают слушать американские радиопередачи? А почему нет свободной продажи американских газет и журналов? Почему введена цензура на сообщения американских корреспондентов? Никита Сергеевич надулся. Не ваше дело, что слушают наши люди по радио. Кстати, вы иногда тоже глушите американские голоса. Я имею в виду печальный факт, когда великому негритянскому певцу Полю Робсону в течение пяти или семи лет отказывали в праве выезда за границу. Почему его голос глушили? А в это время. Огромная демонстрация собралась на Парк-Авеню напротив олдорф астории Это была самая крупная антихрущевская демонстрация в Америке. В ней участвовали венгры, украинцы, прибалты, американцы. Повсюду виднелись плакаты «Хрущев – палач Украины», 6 миллионов заморены хрущевым голодом», «Свободу Венгрии», Настроение толпы менялось. То она скандировала бесконечные лозунги, порой и с русским матом, то замолкала, и тогда тишина заполняла улицу, а то вдруг начинала петь тоскливые украинские песни. 18 сентября, ровно в три часа дня, Хрущев поднялся на трибуну ООН. И провозгласил свою знаменитую программу всеобщего и полного разоружения. Суть ее была примитивно проста. В течение четырех лет государство уничтожит все оружие и все средства ведения войны – армию, авиацию, флот. В результате у них останутся только ограниченные контингенты полиции и милиции, оснащенные легким стрелковым оружием, для поддержания внутреннего порядка. Больше часа говорил Никита Сергеевич, и зал слушал его как завороженный, хотя то, что он рассказывал, напоминало скорее добрую рождественскую сказку, чем серьезную программу. Несмотря на утопичность этого плана, его позитивно встретила мировая общественность. Западные представители ООН пытались сбить этот интерес, Они указывали, что Советская Россия уже дважды, в 1927 и 1932 годах, вносила подобные пропагандистские предложения в Лиге наций. Испанский делегат напомнил, что ответил тогда советскому наркому Литвинову известный испанский историк Сальвадор де мадерьяга